Вторая попытка. Демюркшим Бамбукли осторожно открыл корзинку, достал из нее яичко, непростое, золотое, и утвердил посреди великого ничто. Так, где оно тут включается? Яичко было совершенно гладкое, без указателей. Демюркшим Бамбукли почесал нос и снова полез в корзинку за инструкцией. Сориентировать яйцо по продольной оси будущей вселенной с максимальным отклонением в 3 пикосекунды. Темёркшим бамбукле поправил яичко и стал читать дальше. Крутящий момент, скорость разбегания, избегать сотрясений, следить за равномерностью потока. А как оно включается-то? Об этом в инструкции не было ни слова. Демюрк Шамбамбукли поднял яичко, повертел его и так и сяк, надавил на острый конец, потом на тупой. Ничего не произошло. Демюрк Шамбамбукли попробовал развинтить яичко. Оно не поддавалось. Наплевав на инструкцию, Демюрк Шамбамбукли потряс яичко. Безрезультатно. Прошло несколько часов. Взмыленный демиургшем бамбукли остервенело топтал яичко с сапогами, швырял его о грани мироздания, пытался даже разгрызть. Бил-бил, не разбил. Мышка бежала, хвостиком махнула и грянул великий взрыв.